Повторяю в третий раз. Тоскливо подумал Наумов. Последний ли? Каждому надо доказывать, каждого убеждать, в том числе и себя самого. Когда же настанет время мысленного сопереживания, сострадания, сочувствия? Когда не надо будет убеждать собеседника, ибо он и без слов почувствует твою растерянность и тоску. Зимин говорил, что и обычное стирание может дать отрицательный результат. «Может!» — разозлился Наумов. «И все же риск на порядок меньше!» «Риск все равно остается!» Молчанов предупредительно поднял руку. «Погоди, не спеши доказывать обратное. Прибереги доказательства и красноречия для ВКС». Наумов недоверчиво посмотрел в глаза начальника отдела. «Так серьезно?» Молчанов почесал горбинку носа, утвердительно кивнул. «Понимаешь, Валя, после открытия цивилизации на Юпитере над ним уже погибли двое исследователей. Кроме твоих пациентов». Наумов побледнел. «Так что проблема несколько серьезнее, чем ты себе представляешь. Открытие взбудоражило всю систему юстанций». Ученые грезят контактом. Дальнейшее изучение планеты повлечет новые жертвы, и, возможно, та информация, которой обладают твои пациенты, помимо своей воли, спасет не одну жизнь. Я понимаю. Молчанов встал и прошелся по кабинету, остановился у окна. Этика моральная сторона любого действия ни для кого из нас не является отвлеченным понятием но она не должна становиться самоцелью. Но я отвечаю за их жизнь». Наумов тоже встал и подошел к окну. «Я врач и обязан думать о своих пациентах. А я обязан думать о живых», — тихо сказал Молчанов. «И здоровых». В душе Наумова копились пустота и холод и странное ощущение вины. «За что? Перед кем?» Будто и решение своего не менял, и аргументы не все исчерпал. Но вот уверен ли в решении? Нет же, не уверен, иначе откуда взялись тоска и мука? Как это получается у Зимина? Жизнь одних за счет жизни других. Молчанов, по всему видно, тоже близок к его позиции. Но не эгоизм же ими руководит, не холодный расчет. Самые благие намерения. Стоп, стоп. Вспомни. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Господи, какой ценой иногда приходится расплачиваться за очевидное, самое простое и верное на первый взгляд решение. Кто способен оценить, что дороже? Человеческая жизнь или знание, добытые ценой жизни? Нет, не так. Страшнее убить, чтобы спасти. Так? На войне когда-то тоже убивали врага, чтобы спасти друга. И это не то. Причем тут враг? Кто враг? Обстоятельства? Или я сам себе враг?